Был у них бой. Штебленок рассказывал. Много партизаны за обману погибло. После этого горелую Фрицу в гончарный заводик выпросил для батьки своего. Немцы, они следили за этим делом того сего за материальным вознаграждением. Насчет этого у них продумано было, расписано. За пойманного партизана свободно могли корову дать, к примеру, или гектара два, за сочувствующего, скажем, овцу или соли кило. Вот-вот, перебила мужа Малясиха, изверги некоторые при них богатели, а у честного человека Никола, ни двора, вот как у нас. Честный, он как был того сего. Так и остался. Ни с чем. Совсем уж не кстати, заключил Маляс. По-моему, супруга слегка стукнула его ногой под столом. Бороденка вдруг дернулась. Я постоянно ощущал напряженность в ответах. Неужели мне теперь не придется разговаривать с односельчанами свободно и легко, как раньше? До карабина. А вы после ухода немцев? «Ничего про Горелого не слыхали?» «Да что он нам, Горелый, Бандера, ведьмин он сын!» — сказала Малясиха. «Мы с ним в тычки не гуляли, нам он не докладался». «Может, Семиренков того всего, что слыхал?» — вопросительно взглянул на жену охотник. «Семиренков у батьки Горелого на заводике гончаровал. «А что?» Радостно встрепенулась Малятиха. Семеренков и вправду извергом этим служил. Глечики делал, а из этих глечиков немцы молоко пили. Мы вот, мы ничего не делали. Ну, из глечиков все пили. Попробовал было восстановить справедливость Маляс, но быстро стих под взглядом супруги. Не забалакивайся о том... Прочитал он в этом взгляде. «Куда старшая дочь Семеренкова делась, Ниночка?» Как бы сама себе, не глядя ни на кого, задала вопрос Малясиха. Исчезла, и все тут. Неужто с немцами ушла? Горелый за нее сватался. «Ой, красивая девка Ниночка!» «Я помнил Ниночку». Когда до войны приезжал на школьные каникулы, то каждый раз влюблялся в нее. Она носила беретик, завивала волосы щипцами в мелкие кудельки и на вечерах в клубе хохотала громче всех. Любила она парням головы кружить. Перед войной ей было года 22 а мне 16 Ясное дело, я на нее только издали глазел, а подойти боялся. Антонину младшую... Я тогда не замечал. Кажется, у нее был остренький носик. Неужели это она шла с коромыслом на плече по озими? — Антонина, та тоже шашура, — продолжала Малясиха. Она словно следовала за моими воспоминаниями. — Ходит, на людей не глядит. — А чего это она не глядит? Платком накроется, очи додолу? а чего молчит, вдруг занемела. Язык ошпарила. «Ладно», — сказал я. Когда речь заходила о соседях, Малясиха вдохновлялась так же, как Маляс в своих охотничьих историях. Все-таки насчет Штебленка. Почему он отправился в райцентр? Малясиха сразу сникла. Что он делал в то утро? «Да ничего». — ответила хозяйка. — К швагеру мы ходили вместе, к кроту. Швагер кабанчика заколол, так просил помочь засмолить. Вот ведь живут люди. В Киев сало возят за триста верст. — Крот богатый мужик, — поддержал жену Маляс. — Ну и что делал там штибленок? — Да ничего. Крот просил его забойщику помочь. — — А только штебленок не стал, некогда, — говорит, — повернулся и пошел, а мы остались. — Вкусная штука, кровяная колбаса того-сего, — сказал Маляс, вздохнув. Когда я выходил из хаты, Малясиха, отодвигая какой-то мудреный ржавый засов, сказала шепотом. — Товарищ Капелюх, а правду говорят? — Я в районе керосин выдают и ламповые стекла. Вы на нашу долю, как тяжело страдавших от немецкой оккупации не можете выпросить. Так и объяснилась причиной ее любезного обращения и гостеприимства. И это было кажется, единственным моим открытием. Я пожал плечами. Штебленок говорил, что должны давать, — сказала она. Да вот не успел. Наверное, она по-своему жалела о гибели постояльца. А почему бы и не жалеть? Надвигались длинные зимние вечера, и проводить их без света тяжко, да еще в нетопленной хате. Нет, я не спешил осуждать Малясиху. Гораздо хуже было то, что Малясиха и ее муженек что-то не договаривали. А почему люди должны выкладывать мне правду? Может, это опасно для них? Бандиты рядом, и ни я, ни Попеленко не представляем надежной защиты. Конечно, не бандиты хозяйничали в селе, но и не мы с Попеленко хозяйничал страх. И это было моим вторым важным открытием. Если бы нам удалось одержать хоть какую-нибудь маленькую победу над бандитами, многое изменилось бы. Если бы удалось хоть на минуту высвободить людей из-под гнета. Я думал об этом, направляясь на гончарню к Семиренкову.